Сцена 5. Французский лагерь. Входит людовик со свитой. Дофин выражает глубокое удовлетворение итогами битвы. Англичане сдали позиции и отступили. Французская армия свернула боевые знамена. Само сражение еще не окончено. Стороны разошлись до утра, поскольку в темноте воевать неудобно. Но на данный момент французы отвоевали почти все поле. Входит гонец. «Где принц?» — спрашивает он. «Я здесь», — откликается Людовик. «Какие новости?» «Две новости, обе плохие. Граф миллион вас сдал английским дворянам, которые сражались на вашей стороне, а отряды, которые шли вам на подмогу, перебиты». «Да будь ты проклят за такие известия!» — взрывается дофин. «А кто мне говорил, что король Иоанн сбежал с поля битвы примерно за час или два до окончания сражения?» «Не знаю, государь, кто вам это сказал, но он не обманул, так и было. Ладно, усильте охрану на ночь, а утром снова начнем бой». Уходят.